Глава двадцать вторая. Юмус нашёлся в гораздо лучшем состоянии, чем Джонатан. Он был бледен до синевы, но с аппетитом ел принесённые Джоком разносолы и улыбнулся, увидев кота и Макса. «Как тебе, Рюс?» — спросил, едва поздоровавшись. Наестся, отоспится и начнёт снова рваться в бой. Макс присел на один из двух пустующих стульев. Джоук расположился в небольшом кресле, а Юмус устроился на кровати с поднятым изголовьем. Кот, оглянувшись по сторонам, сел рядом с Максом. «Как ты?» «Уже намного лучше, спасибо». Юмус кивнул и посерьезнел. «Вот только рассказать мне почти нечего, извините. Это было...» Он помолчал, подбирая слова. «Как камнем в стенку кидаться. У меня стенка...» И у них стенка. И кто кого. «Настолько сильный менталист?» — нахмурился Джоук. «Как же он пережил заражение вирусом в зрелом возрасте?» «Но Чес в конце концов научился справляться с ментал-магией, хоть так и не полюбил её», — пожал плечами кот. «Не забывайте, магия у животных работает немного иначе, чем у людей», — напомнил Макс. «Юмус — чистый менталист». Медведь, вероятнее всего, менталист с примесью адаптанта. Это объясняет и как он выжил, и как развил такую силу. Клетки его мозга восстанавливаются быстрее, чем он пережигает их магией. «В любом случае, я пока не знаю, как с ним бороться», — уныло заключил Юмус. «Если только Сеп придумает глушилки для всех нас, чтобы экранировали воздействие». В древности вроде делали клетки из меди. — нахмурился кот, по всей видимости, отчаянно напрягая память. «Это для защиты от электрических и электромагнитных полей. Боюсь, перед ментальным воздействием она бессильна», — вздохнул джок. «Засада», — резюмировал кот. «Разве что чеса поить тобой и выпускать вперёд. Пусть он ментально матерится, глядишь, у Мишки когнитивный диссонанс наступит». Ему слабо улыбнулся и покачал головой. Боюсь, Чес не удержит стену, и его пробьют первой же атакой. Я едва справился. «А если задействовать Рой?» — встрепенулся джок «Взять самый большой грузовик, укрепить его бронёй как следует и держать на безопасном расстоянии». «Ну а что?» Уиллис на последней планёрке говорил, что им удалось выйти на 80% от допандемийного уровня взаимодействия. «Можно попробовать потренироваться», — неуверенно сказал Юмос. «Для начала против меня. Но я боюсь, что и с Медведем будет то же, что и со мной. Рой подчинится более сильному дирижёру. Вот и всё». «Тогда придётся разрабатывать что-то наподобие тех машин-гробов. Помнишь Хаордию?» Джок выдал, как понял Макс, последнюю свою идею. «Никогда бы не подумал, что скажу это... Но сейчас сильно пригодился бы и Уа. Он ведь ту технологию на зубок знал. Нам достаточно Джонни, — поморщился Макс. Или предлагаешь собрать всю коллекцию? Джонни не стоит оставлять надолго с кем-то из группы наедине. Уже совершенно не улыбаясь, сказал Юмус. Он всегда помнит обо мне, и это явно его беспокоит. Он словно прячет от меня свои мысли, а это значит... «Что ему есть, что прятать?» — закончил за него Джоук. «Предлагаю вести правило, что его не могут охранять одни и те же люди», — дополнил Макс. «Всегда два адаптанта, всегда разные. Благо, его отдел пополнился подразделениями горноспасателей, пожарной охраны и прочих ранее автономных подразделений. Если с ним работает кто-то из группы, присутствует один охранник. Ничего сверхсекретного мы не делаем». А даже если бы таковое и было, пусть лучше разболтают, чем мы чего упустим. «Может быть, стоило бы выпотрошить его превентивно?» — поинтересовался джок «Почему нет, в конце концов?» Признаваться или нет, что Макс думал об этом. Особенно, когда стало ясно, что Юмус вот-вот вернёт свои способности. «Думаю, пока достаточно того, что мы можем сделать это в любое время» ответил Макс, не посвящая остальных в список доводов «за» и «против», выстроившихся в его мыслях. Как и осведомленности Джонни о том, что следующей пилюли может не быть. «До сих пор иногда удивляет, что существуют такие правители, как ты», протянул Юмус и потер виски. Извините, мысли вслух. «Управленческий стиль адана схож с моим». Макс посмотрел, как Юмус берет новый стакан с чаем мозгоправов. За время, что он был в палате, этот стакан оказался уже третьим. «Но, думаю, сравнительными характеристиками лучше заняться завтра. Отдыхай. Сегодня ты выдержал трудный бой». «Но я думал, мы сходим к тому раненому Мишке», — непонимающе посмотрел на него Юмус. «Мне сказали, что он пришел в себя». «Прости». «Вероятно, я неправильно истолковал твои невербальные сигналы», — признался Макс. «Потирание висков, чай, и я решил, что тебе стало хуже. Или все это время ты, как и Тибериус, игнорировал сигналы организма. Но если все в порядке, конечно, сходим». «Я чувствую себя вполне сносно», — заверил его Юмус с благодарной улыбкой. «Спасибо за заботу. Не могу сказать, что все в полном порядке», но на недолгий разговор я вполне способен это ведь важно да за макс ответил джок статистически конечно весьма вероятно что ранение нашего медведя не имеет ничего общего с убийцами офицеров но я в такое совпадение не верю в таком случае думаю что к нему стоит пойти прямо сейчас решил юмус и встал с кровати удивительно Но медведь выглядел намного бодрее Берюса и Юмуса. Видимо, на него отлично действовали лекарства. «Офицер Юстимос обрадовался молодой врач, дежуривший в палате. «Замечательно, что вы пришли. Мы собрали некоторую информацию, которую хотели бы донести до пациента. Это очень облегчило бы возможность коммуникации». «Извините, а кто мы?» — уточнил Джоук. «Команда, собранная для работы с первой контактной особью из «Дикого мира». — пояснил врач. Макс опустил глаза на его бейдж и прочел имя. Дуглас Карелли. «Дуглас, пока мы не начали и вы не попали в первую неловкую ситуацию, давайте уберем из лексикона контактная особь и дикий мир», — предложил Джок. «Но это верные видовые и ситуационные определения», — с жаром возразил Карелли. «Я знаю». На лице Джоука отразилось такое вселенское терпение, что Максу даже стало немного стыдно за все свои стычки с Розе. Но иногда следует учитывать и эмоционально-моральную составляющую. Карелли, конечно же, был аналитиком, и сейчас Джоук общался с ним так же, как весь год со своими подчиненными. А до этого косили много лет варился в этом бульоне амбиций, желаний отстоять свою точку зрения, и одна магия ведает каких еще гениальных аналитических выводов. Впрочем, мучился угрызениями совести Макс очень недолго. Рузе обожал свой дурдом. Более того, сам Макс до сих пор с теплотой вспоминал время, проведенное в аналитическом отделе. И многочасовые дискуссии и подробные обсуждения, и ежедневные рабочие совещания по текущим вопросам. Это был мир аналитиков, и они все его любили. «Предлагаю назвать нашего медведя парламентер», — сказал Макс. Ведь он не просто пришел за помощью, в таком случае не стал бы стремиться к общению, а бывший «дикий мир» — зоологическая часть магически позитивного населения Паомы. Хотим мы этого или нет, но теперь они тоже граждане страны. «А магически негативные?» — шепотом спросил Юмус. «Извините, не хотел влезать в вашу дискуссию, но учитывайте, пожалуйста, что я вряд ли смогу общаться с животными вашими терминами. Их мозг устроен совсем иначе. Аналитики, конечно же, выучат наш язык рано или поздно, но сейчас общение будет исключительно на образах» и далеко не всегда зрительных. «Их определим как неконтактные», — предложил Макс. «Или не состоящие в группах. Можешь воспользоваться образом одинокого волка, например. А те, у кого маквирус активен, будут частью стаи, хотят они этого или нет. И, как в любой стае, есть иерархия и правила». «Я всё-таки очень надеюсь, что у меня будут помощники в нелёгкой миссии всем эти правила объяснять». Иомус кисло улыбнулся. «Не волнуйтесь, офицер Иостимус». Дуглас очень довольно улыбнулся. «Разработка специального животного языка уже на финальной стадии. Ещё немного, и мы начнём разработку обучающих пособий». «Это обнадеживает. Кажется, больше всего Джоука обрадовал тот факт, что такое задание не поручили его отделу. Каково самочувствие парламентера сейчас? И какие ранения у него были? Дуглас открыл голове «Пациент поступил к нам в критическом состоянии». С готовностью принялся он за доклад, иллюстрируя свои слова схемами нанесённых ранений, фото- и видеоматериалами и списками проведённых процедур и влитых и вколотых в несчастного медведя препаратов. Поначалу прогнозы были негативные, учитывая преимущественно аналитическую разновидность маквируса, объем кровопотери и нарастающую полиорганную недостаточность. Но ввиду особенностей маквируса зоопациент выдержал операцию, и его организм смог воспринять применяемое лечение. «Вы имеете в виду, что он все-таки не чистый аналитик?» — уточнил Макс. «Есть примесь адаптантской составляющей?» Да. Человек на его месте был бы обречён, кивнул Дуглас. Но у животных всегда есть хотя бы минимальное расщепление. На данный момент мы можем говорить о стабилизации состояния. Прогнозы умеренно оптимистичные. Замечательно, кивнул Джок. Значит, самое время задать ему несколько вопросов. Думаю, да, подтвердил Дуглас и открыл для них внутреннюю дверь, ведущую в лечебный бокс. Кстати, «Мы зовём его Тедди», — добавил шёпотом. «Я спрошу, как он сам предпочитает называть себя», — пообещал Юмус и потянулся к кнопке отключения глушилки. Поморщился, когда зелёный огонёк погас. Макс на всякий случай прибег к ставшему уже традиционным способу ограничения ментального загрязнения пространства вокруг Юмуса. Подумал о синем слоне. «Благодарю», — отозвался Юмус. «С прошлого раза твой слон стал заметно старше» и чуть поднабрал вес. «Вот спасибо». Макс усмехнулся и кивнул на раскрытую дверь. «Прошу, ты первый». Юмус кивнул и уверенно зашел в бокс к медведю. Макс хотел было пропустить Дугласа, как-никак, но он был тут главным. Но Джоук так решительно шагнул следом за Юмусом, что Макс поспешил следом, оставляя Карелли в арьергарде. Медведь обнаружился сидящим на полу. Не на голом устланным мягкими матрасами, но все равно ни о каких больничных койках речи не шла. Его спина была плотно заклеена повязками, шерсть на лапах и шее была выбрита в местах, где врачи обеспечивали доступ к сосудам. Одно ухо изорвано. Судя по тому, что раны зажили, случилось это давно. Услышав, что к нему вошли, Тедди обернулся, принюхался. А потом вдруг заревел и замахал лапами, «Нет, их тут нет», — спокойно сказал Юмус, глядя медведю в глаза. «Макс, Джоук, вы были правы. Его ранили наши. Он учуял запах, видимо, я принёс на одежде, и страшно перепугался». Юмус пошатнулся, зажмурился. «Образы. Слишком подробные». «Так». Джоук решительно шагнул вперёд и обхватил Юмуса за плечи. «Давай-ка не сегодня, наверное» и, дотянувшись до его уха, включил глушилку. «Извините, Юмус виновато посмотрел на Макса. Дайте мне пару минут. Нужно настроиться». «Присядь». Макс показал ему на небольшое кресло, стоявшее в углу палаты. И когда Юмус устроился в нём, обернулся к медведю. «Ты вспомнил о том, как тебя ранили?» — спросил у настороженно наблюдавшего за происходящим зверя. «Дуглас, мне нужен голоэкран». И когда получил требуемое, быстро нашёл и вывел на экран картинку. Не с медведями. Решил, что это слишком травмирующий опыт. А двух дерущихся собак. Медведь оскалился. Это явно что-то значило, но, увы, Макс не понимал, что. Однозначно не агрессия в сторону самого Макса или остальных, находящихся в палате. Но что тогда? На тебя напали? — спросил он, показывая новую картинку. На ней были изображены ни о чём не подозревающий голубь и кот, сидящий в засаде. Ответом стало рычание, которое могло означать абсолютно что угодно. «Боюсь, так мы ничего не поймём», — вздохнул Юмос. «Давай всё же я». Он встал и подошёл к койке. «Подумай, пожалуйста, о еде», — попросил, потянувшись к уху. «Что ты любишь?» «Мёд? Яблоки? Че?» Он осекся, когда глушилка выключилась и поморщился. «Червей?» «Что ж, ладно». Его слегка передёрнуло. Видимо, воображение у медведя было богатое. «Где мы возьмём ему червей?» — возмутился Дуглас. «И без того все ресурсы напрягли, ведь этот пациент ни в какие нормы потребления калорий не вписывается». Не думаю, что черви станут настолько необходимым элементом, что их надо будет предоставить. Макс постарался убавить градус кипения доктора. Да, тем временем Юмус уже улыбался. Ты прав. Варенье из яблок весьма вкусное. И да, с молоком оно особенно хорошо. Яблоки с молоком? Уже тише ужаснулся Дуглас. Это чревато не с вареньем. Меж тем Юмус наконец-то перешёл от нейтральной кулинарной темы к более насущной. «Посмотри на меня, пожалуйста», — попросил он медведя. «И покажи мне, как выглядели те, кто на тебя напал». Их было двое. Он показал два пальца. «Два медведя? Один очень большой?» Макс ожидал кивка или что-то в этом роде, но медведь зарычал и поднял лапу. Подумал немного и ткнул носом сначала в один коготь, потом во второй, а потом, ко всеобщему изумлению, в третий. «Как три?» Только Джоук сумел нарушить тишину. «Куда же он делся?» «Ты ранил его в ответ?» «Наверное, Юмус как-то переводил ответы, потому что медведь сначала посмотрел на Джоука, потом на Юмуса, а потом отрицательно помотал головой. «Давай еще раз». В мягком голосе Юмуса отчётливо слышалось напряжение. «Медведя было три. Они напали на тебя. Все вместе?» Снова отрицательное мотание головой. Холодный нос ткнулся в один коготь. «Напал один», — перевёл Юмус. Но всего их было трое. Один большой, явно адаптант. Он прикрыл глаза, читая мысли. И двое маленьких, совсем маленьких, это медвежата. И он шокированно распахнул глаза, уставившись на Макса. «Мать с детьми?» — предположил Макс. «И один из них — менталист высочайшего уровня». Стало страшно. Не из-за силы медведя-адаптанта, в конце концов он уже показал, на что способен. Испугала перспектива развития медвежонка-менталиста, «Если сейчас Юмус ничего не смог с ним сделать, то какой силой он будет обладать, когда вырастет?» «Нет», — Юмус говорил теперь как-то рассеянно, словно не желая отвлекаться от важного дела. «Медведь-адаптант, совершенно точно самец по запаховому образу». «Но», — начал был отжог, но Юмус вдруг вскинул руку, призывая к тишине, а потом отрывисто попросил. «Выйдите, пожалуйста, все. Я должен посмотреть». «Вы точно уверены, что это безопасно?» — нахмурился Дуглас. «Парламентёр не нападёт на офицера?» «Юмус, ты уверен, что тебе не повредит дополнительная нагрузка?» — осторожно поинтересовался Макс. «Идёмте», — уверенно сказал джок «Если что-то пойдёт не так, Юмус нас позовёт». Несмотря на сосредоточенность, Юмус улыбнулся ему... И одними губами сказал «Спасибо».